Глава двадцать первая. Храм Солнечный Кулак. Алексей. Что-то здесь не так, подумал Алексей, не выпуская из рук квадратный серебряный лист. Что-то не так. Даже если представить, что в ту беседку четырех стихий могут заходить только послушники храма и только во время испытания, то все равно этот свиток должны были забрать оттуда давным-давно. Но он почему-то до недавнего момента находился в беседке? Услышав про струну равновесия, Алексей сразу же понял, что произойдет дальше, и ухватился за плечо монаха. Уж то-что обросать вам Дениса на произвол судьбы он не собирался. Декан огненного факультета, несмотря на свою внешнюю грубость и желчность, дал Алексею свое кольцо и струну. А это говорило о многом. К тому же после общения с семейством Золотого Руна, вольный маг по-новому взглянул на уже имеющуюся у него семью, на академское братство. Неважно, кому нужна была бы помощь, студезу, академии, братишкам из СБМ или преподавателям, Алексей знал, что он сделает все, чтобы им помочь. Ведь не просто так он мчался на помощь двум магичкам, живчику с высушенной рукой и в город Южный. Да и глобальная миссия по спасению студентов тоже была не для галочки. Смысл биться с захватчиками, если не можешь обеспечить сохранность своего будущего, детей. Все эти моменты наложились друг на друга, и Алексей оказался там, куда попадать и в мыслях не было, внутренний двор храма солнечного кулака. Вот только помимо них во дворике находился древний старик, закутанный в какие-то лохмотья. Судя по возгласу Ника, это и был дед Арсений, нынешний наставник Ника и бывший учитель Дениса. Алексей машинально достал из инвентаря плащ и накинул его на дедушку, который благодарно кивнул в ответ а следом во дворе появился мастер Ван Игнес, да не один, а с мы и Марти. «Ну, с такой силой нам никакие монахи не страшны», — с усмешкой подумал Алексей, молниеносно создавая заготовки под атакующие и защитные плетения. Вот только все оказалось не так-то просто. Пол во всем дворике налился густой чернотой, а перед Алексеем возникла надпись. «Внимание! Использование магии во время суда Ордена «Солнечный кулак» запрещено». Денис нахмурился Алексей, магию обрезали. Перо достал, хмуро бросил декан огненного факультета. Еще нет, качнул головой Алексей. Ну так поспеши, посоветовал ему полудемон. Килип на тебе защита Алексея. Принял, преподаватель физической активности, подмигнул вольному магу и в следующий миг оказался около него. Поспеши, Алексей, шепнул Килип. Денис немного просветил нас с Марти, в чем заключается монастырский суд. «Все, кто оказались во дворике, считаются априори виноватыми, и каждый должен пройти испытание болью, солнцем и сталью». «Звучит жутко пафосно», — заметил Алексей. «Не без этого», — согласился Килип. «Так вот, когда начнется суд, у нас будет всего два варианта — вступать в бесконечные поединки или перебить всех этих фанатиков» я бы предпочел второе хмуро пошутил алексей я бы тоже на полном серьезе кивнул килип этих в отличие от золотого руна не уговоришь сражаться за порог а чем нам поможет перо уточнил маг соберется ключ и мы сможем свалить отсюда как нечто само собой разумеющееся объяснил килип а сейчас а сейчас никак поэтому ты поспеши а впрочем пробормотал алексей себе под нос ничего нового а тебе не кажется странным? — Солнечный кулак в сборе! — прогрохотал чей-то властный голос. — И да начнется суд! Перед нами предатель, отдавший священную реликвию ордена и предатель, унесший ее. Их приспешники, которых они привели за собой, и чужак, на наше милосердие отплативший черной злобой. — Да пошли вы! — звонко выкрикнул Ник. — В гробу я видал ваше милосердие. «Боюсь», — ответил монах в глухой рясе и надвинутом на самый подбородок капюшоне, стоящий на четвертом этаже. «Тебе, щенок, такая роскошь не светит. А за то, что отдал свиток чужаку, мы снимем с тебя кожу. И демоны будут жрать твою требуху». «А вот это мы еще посмотрим», — прорычал Ван Игнис, перекидываясь в форму демона. «Алексей!» «Понял, работаю», — покладисто согласился маг и, стараясь не обращать внимания на начавшийся вокруг замеса вакханалию, внимательно рассматривал свиток. «В чем же здесь подвох?» — судорожно думал Алексей, тщательно изучая каждый миллиметр серебряного листа. «И ведь ни единой подсказки». Он разочарованно посмотрел в свое отражение и развернул лист другой стороной. Но и оттуда на него смотрело его же собственное нахмуренное лицо. Со спины послышалось что-то рычание, Но вольный маг мужественно пристёк своё любопытство на корню, сосредоточившись на серебряной загадке. Может быть, это обманка? От пришедшей мысли Алексея бросила в жар, а на лбу проступил пот. Как в том мультике про неуклюжую панду. Может, это такое послание, мол, вся сила в тебе? На секунду он застыл, обдумывая пришедшую мысль. Брехня, пирата во мне нет, иначе я бы точно почувствовал. Он сунул руку на нагрудный карман и промокнул платком вспотевший от напряжения лоб. «Чертовы загадки! Ненавижу загадки! Ну, точнее, люблю, но никогда времени в обрез! Думай, башка, думай!» Он еще раз вытер с олба и лица пот и бездумно посмотрел на зажатый в руке платок. «Платок?» «Да ладно!» — рассмеялся в себе Алексей, вспоминая полученное от Арни письмо с припиской в конце. «Не может быть, чтобы все было так просто!» Он сунул платок в карман и, поудобнее перехватив серебряный лист, надорвал его уголок. «Внимание, вам начислено десять единиц. Для того, чтобы получить награду, вам необходимо пройти игру. Принять? Да, нет». «Что за единицы? Что за игра?» С тихим ужасом подумал Алексей, но стегнувший по ушам вопль настоятеля храма «Убить их!» ускорил его реакцию. «Принять», — согласился Алексей, стараясь унять накатывающую панику и, чувствуя, как время замедляет свой бег, а его самого засасывает вглубь серебряного листа с надорванным уголком. «Замок императора. Алексей. Внимание, в данном сценарии ваша роль дворецкий». «Какой еще дворецкий?» — едва слышно прошептал Алексей, оглядываясь по сторонам. «Он находился в холле огромного замка. Почему огромного?» Да потому что одна только лестница, ведущая на второй этаж, могла вместить на себя более сотни человек. А обеденный зал, дверцы в которой были слегка приоткрыты, по размерам мог дать фору любой баскетбольной площадке. По стенам замка были аккуратно развешаны картины в тяжелых золотых рамах, изображавшие сцены охоты, войны, возведения города, какие-то приемы и еще множество сцены жизни обитателей замка. Вдоль стен стояли начищенные рыцарские доспехи и золотые скульптуры, а с потолка свисали огромные хрустальные люстры. Алексей наметанным взглядом определил, что каждый второй доспех является стражем, находящимся в режиме ожидания. А в хрустальных люстрах встроен сложный магический конструкт, видимо отвечающий за управление светом. На самом маге был надет жутко неудобный камзол, а в руках у него находилась трость. «Что за чертовщина?» — чуть громче прошептал Алексей, гадая, куда он попал. Неожиданно во входную дверь, около которой он находился, громко постучали. «Ну ладно», — подумал маг, подходя к двери, — «раз уж я дворецкий, то почему бы не открыть дверь?» Подойдя к огромной двустворчатой двери, он замер, пытаясь понять, как открывается дверь. Машинально переложив трость в левую руку, он хотел было привычно коснуться книги или цепи, Как неожиданно для себя обнаружил, что артефактов нет. Не понял. Скорая проверка также показала, что в инвентаре находится около трех десятков ключей, пара бутылок с выпивкой, перстень печатка и неожиданно два куба нарубленных дров. Видимо, обязанности Дворецкого включали в себя растопку каминов. И никаких заданий, интерфейсов и прочих мелочей, к которым так привык Алексей. А главное, ни малейших признаков магии. Единственное, что сохранилось у него с прошлой жизни, был надетый на шею амулет пилигрима. Плюс два к восприятию с пометкой «Не учтен в сети». «Твою медь!» — облизал в раз пересохшие губы Алексей. «Бам-бам-бам!» — стук, а точнее грохот повторился, и Алексей понял, отчего ему было так неуютно в новом месте. От двери, а точнее от того, что за ней скрывалось, так и тянуло страхом и потенциальными неприятностями. «Кристоф, ты что там, уснул?» раздался прокуренный голос со второго этажа. «Открой эту ксурову дверь!» «Кристоф, это я, и я дворецкий», подумал Алексей, мысленно присваивая себе звание «Капитан Очевидность». «И мне нужно открыть дверь. В конце концов, это ведь игра», постарался успокоить себя маг. Он положил ладонь на золотые ручки и силой толкнул их от себя, тут же отступая назад и влево. Видимо, это и спасло его от мгновенной смерти. Узкий клинок, вместо того, чтобы проткнуть ему правый глаз, скользнул по виску и срезал кончик уха. Потеряв сознание от удара в висок, Алексей рухнул на пол, заливая дорогой паркет из железного дерева своей кровью. Без сознания он провалялся немногим дольше дюжины секунд. По крайней мере, воины, ворвавшиеся в замок, еще даже не добрались до обеденного зала и лестницы. «Дворецкий выжил», — бросил один из воинов, замечая краем глаза, что Алексей зашевелился. «Ну и сядь с ним!» — раздраженно рявкнул седой уже воин, бросаясь к лестнице. «На второй этаж, за мной!» «Но он же активирует стражей!» «Ой, спасибо, дружок!» Алексей довольно улыбнулся, находя в инвентаре подходящий ключ и ломая его пополам. «Выживешь? расцелую «Внимание! Вторжение!» — прокатился по замку приятный женский голос. «Система безопасности активирована. Рекомендуется не покидать своих покоев. «Гвардия! Вы нужны императору!» Алексей не успел порадоваться заработавшей системе охраны, как ему в лицо впилось лезвие клинка. «Внимание! Спецумение дворецкого активировано! Время действия пять секунд!» «Ах ты!» — жало меча впилось Алексею в горло! Грёбаный, Подключицу! Ублюдок! В глаз!» «Оставь его, рыжий!» — толкнул приятеля в бок здоровяк с обитым сталю молотом. «Он уже мертв!» «Эта крыса все испортила!» — зло прошипел воин, чью огненно-рыжую шевелюру не мог спрятать даже шлем с глухим забралом. «Попробуй сейчас продержись против живых доспехов!» «Внимание! Спецумение Дворецкого деактивировано. Оставшееся время действия — ноль секунд». «Это что сейчас было?» — в ужасе подумал Алексей, чувствуя в проколотом глазу неприятный дискомфорт. «Что-то типа временной неуязвимости? Черт, черт, черт! Что дальше?» Кристов, какого ксура про...» Коротко ударила тетива арбалеты, и владелец прокуренного голоса свалился со второго этажа, упав прямо перед лежащим на полу Алексеем. А в холле тем временем завязалась схватка. Стальные доспехи один за другим оживали и яростно врубались во все пребывающих захватчиков. Гремела сталь, ругань, реками лилась кровь. В какой-то момент все настолько смешалось, что Алексей предпринял попытку откатиться в сторону. Его маневр увенчался успехом, и он в ужасе прижался к стене, наблюдая за тем, как все пребывающие в дом войны без опознавательных знаков подавляют сопротивление рыцарских доспехов. «Я же дворецкий», мелькнуло в голове. «Я должен знать этот замок, как свои пять пальцев». И он, сам не понимая, что делает, схватился за висящий на стене светильник, с хрустом свернув его на бок. Послышался протяжный звон, и обе люстры одна за другой сорвались с потолка, чтобы в следующее мгновение врезаться в людскую толпу. Во все стороны брызнул бритвенно-острый хрусталь, послышались крики и проклятия раненых, а Алексей уже тянул на себя тяжелую раму картины, изображающую основателя рода. У мага, а точнее дворецкого, не было времени вглядываться в портрет. Но лицо хмурого мужчины с остальными серыми глазами и каменным подбородком показалось Алексею смутно знакомым. «Тайный ход!» — послышалось за спиной, хлопнула тугая тетива арбалета, а от стены, обдав затылок Алексея холодным ветерком, срикошетил искрящийся огнем болт. Откуда-то взялись силы, и Алексей, рванув тяжелую картину на себя, ужом ввинтился в получившийся лаз и повис на рычаге, который и захлопнул тайный ход, отрезав мага от агрессивно настроенных захватчиков. «Это!» — Алексей с трудом втянул в себя воздух. «Какой-то сюр!» Он похромал по тайному ходу, время от времени припадая глазами к специальным прорезям, из которых открывался отличный вид на происходящее сначала в холле, потом в обеденном зале, а потом и в тронном зале. Внимание, в левом крыле замка начался пожар. «Чтоб тебя!» Чуть было не подпрыгнул на месте маг, которому показалось, что голос раздался прямо у него за спиной. «Ладно, мать вашу, будем действовать по ситуации!» принял решение вольный маг, и, перехватив трость, двинулся дальше по тайному ходу. «Если то, что я вижу — вторжение в замок императора, то логично предположить, что нужно этого самого императора спасти? Тфе! Дело за малым — перебить пять сотен отборных головорезов. Дворецкий я или погулять вышел?» Он напряг память, и, о чудо! В голове всплыла карта замка со всеми потайными ходами, ловушками и помещениями. Алексей еще раз улыбнулся и сломал второй ключ — с удовлетворением глядя на появившиеся уведомления сети. «Внимание, ловушки активированы!» «Так», — пробормотал новоиспеченный дворецкий, мысленно разворачивая перед собой карту замка. «Что у нас по локациям?» Замок, несмотря на свои размеры, был достаточно компактным. Из холла, в котором появился Алексей, было два пути. Первый вел в обеденный зал, из обеденного зала шли три коридора. Короткий коридор направо на кухню, длинный коридор налево в сад и в гостевые комнаты и широкий коридор в тронный зал. Из тронного зала шел ход в круглую комнату, в которой находился личный портал императора, замаскированный под камин, ход в личные покои императора, в библиотеку и в сокровищницу. И еще из тронного зала можно было через окна попасть во внутренний дворик замка. Лестница, ведущая на второй этаж, выводила в зал совещаний. Никаких окон в зале не было, зато были два хода. Один вел в гостевые спальни, второй в игровую. И, судя по уведомлению и появившемуся в тайном ходе дыму, пожар начался на кухне. <coughs> Алексей поспешил дальше, стараясь обогнать облако дыма, дышать которым было попросту невозможно. Добравшись до очередной открывающейся картины, он припал глазами к прорезям, но, к своему удивлению, не обнаружил в тронном зале ни одного противника. Внутренняя чуйка настоятельно подсказывала затаиться, но клубы дыма и непонятная тревога гнали Алексея вперед. Все, что ему нужно было сделать – добраться до трона и попасть в круглую комнату. «А какого, собственно, черта?» – подумал Алексей, усилием воли беря себя в руки. «Император что, не слышал охранную сигнализацию? Или, может быть, дворецкий более умелый фехтовальщик, чем профессиональный воин, которого с детства учили держать меч?» «Сурок, давай!» — послышался приглушенный голос и зачарованный болт, пробив картину, за которой прятался Алексей, впился магу в живот. «Уй-ё!» — схватился за брюхо Алексей, не зная, что ему делать. Замереть, чтобы не чувствовать боль в кишках или зайтись кашлем от лезущего в легкие дыма. «Вытаскивай его оттуда!» — крикнул все тот же неприятный голос и картина, за которой прятался Алексей — Принялась стремительно плавиться, будто ее поливали кислотой или огненной смесью. Еще немного и мы его достанем, послышался чей-то шепелявый голосок. Рубить картину! К*** вам, Алексей, зашелся в кашле, в голос ревя от раздирающей живот боли. К*** вам, твари! Он не стал тратить время и удивляться, почему он не заметил засаду. Вместо этого Макс сосредоточился на здесь и сейчас. Он чувствовал, что умирает, но так просто сдаваться был не намерен. Алексей неимоверным усилием достал из инвентаря две бутылки с огненной смесью, которые он первоначально принял за выпивку, и щедро вылил первую бутылку себе на голову. Вторую, задыхаясь от дыма и едва не теряя сознания от острой боли в кишках, он засунул в рукав Камзола. «Вот он, голубчик!» Картина все же сдалась, чьи-то сильные руки выдернули его через ошметки тайного хода, И его встряхнули так, что у мага, а точнее дворецкого, лязгнули зубы. Алексей инстинктивно втянул воздух ртом, наслаждаясь отсутствием дыма, но тут же задергался от боли в животе. «Поверни его ко мне», — послышался чей-то властный голос. Воин, которого Алексей толком и не разглядел, послушно повернул его направо, с легкостью удерживая его на вытянутых руках. «Где он?» — высокий скуластый мужчина, закутанный в серую рясу, щелкнул по торчащему из живота Алексея арбалетному болту. э завыл Алексей сквозь слезы, примиряясь, как половчее ударить скуластого по голове. «Он в...» «Где?» — маг отпустил болт и наклонил голову, чтобы лучше расслышать шепот Алексея. «В заднице!» — последний рывок и бутыль, спрятанная в рукаве, разбивается о скуластое лицо мага. Скуластый машинально отшатнулся назад, но Алексей крепко вцепился в ухо обидчика. «Огонек!» — отдал он мысленную команду, и они оба превратились в пылающий факел. «Ну и игра, мать ее!» — последнее, что подумал Алексей, растворяясь в океане боли.